Глава третья. Вебстеры. Зеленый караван Сарай медленно пересекал Синай. Жители пустыни не могли не заметить его движение. Великие ханы перестраивались и приспосабливались к любой местности, которую пересекали. И Салих привык к их ритмичным, роботизированным движениям. Ему снились звезды. Видимые даже с песчаных дюн, великое русло Млечного Пути, мелькающие, словно светлячки, космические корабли и сиявшие прямо над головой жилые станции на околоземной орбите. В своих снах Салех был там, парящий и свободный. Он жаждал свободы, хотя и не понимал, что это такое. Караванщики были людьми добрыми, но все же не такими, как его племя. Салех редко их понимал. Они научились жить в пустыне, но не были семьей, какой Салех знал их раньше, не были связаны кровными узами. Тут жили люди с разных концов земли, с окраин других миров и даже с дрейфа. Общались они в основном невербально. Это был своего рода язык жестов, смешанный с сильбо, свистящая форма одного из диалектов испанского языка, свистящим языком лагомеры – пиджин. Салех говорил на нем, запинаясь, с трудом подбирая нужные слова и интонацию. Салех не был одним из них. Каждый день уводил его все дальше от дома и от прежней жизни. Каждый день приближал его к какому-нибудь порту, где он мог бы без лишнего шума затеряться в толпе к какому-нибудь рынку, где мог бы продать единственную ценную вещь, которая у него была. Каждый день он приближался к месту, где мог бы исполнить свои мечты, мог бы измениться. Понимание, что однажды он покинет караван-сарай, вот что стояло между ним и другими. Он был всего лишь пассажиром. Караванщики относились к нему по-доброму, но отстраненно. Что привело каждого из них в караван-сарай, Салях не знал. Они не делились своими секретами. «Как только ты пойдешь с нами, — сказал ему Элиас, — ты навсегда оставишь свою старую жизнь позади, словно она всего лишь воспоминание, вырванное и стертое из твоего разума. Ты никогда больше не заговоришь об этом». Элиас стал его единственным другом. Он родился в караване и не знал другой жизни, кроме бесконечных странствий. Она была неразрывно связана с пунктами назначения – Каиром, Аманом и Неомом. Он родился в дороге, и, как однажды весело сказал Салюху, умрет так же. В самом начале путешествия на них напала стая одичалых дронов. Ханы открыли ответный огонь, но одна из машин попала в пожилого следопыта, и тот погиб. Все произошло так быстро, что никто не успел должным образом отреагировать. Караванщики оплакали потерю, а после оставили тело там, где оно лежало, и двинулись дальше. И лишь пустыня приютила умершего. Салех тосковал по морю и мечтал о звездах. Он давно потерял чувство времени. День начинался рано. По пыли и песку тащились слоны, а похожие на змей роботы мелькали под ногами. Другие мальчишки играли на песке. Салех никогда не играл с ними, потому что он уже вырос. Он был последним в своем роду и мог бы стать караванщиком, если бы не начал испытывать отвращение к ваде, сухому руслу реки, и горам, к сухому ветру и одичалым машинам, а также к ощущению, что пустыня существовала задолго до появления людей и будет существовать, когда люди уйдут отсюда. Он хотел бы побывать в долине Маринер, вдохнуть запах горячих влажных деревьев, почувствовать капли дождя на лице. Он хотел попробовать малайские яблоки и посмотреть, как падают ледяные кометы. Он хотел бы очутиться где угодно, только не там, где он был. День сменял ночь. Караван неспешно и извилисто двигался через пустыню, пока однажды... Они не набрели на безымянный и отсутствовавший на картах оазис, где и решили сделать короткий привал. Слоны нежились в пресной воде. Дети с визгом бегали по лужам. Элиас и Салих сидели под деревом и ели финики. «Сегодня денек будет, что надо», — сказал Элиас. «Откуда ты знаешь?» — поинтересовался Салих. Элиас улыбнулся. Скоро мы вновь будем у моря, — сказал он. Салех кивнул. Он все еще чувствовал себя одиноко. Кто-то свистнул. Звук повторился и усилился. Салих видел, как неподалеку осторожно двигались караульные. «Вон!» — поднял руку Элиас. Салих оглянулся. Высоко на склоне горы он увидел человека. Тот стоял и наблюдал за оазисом, а затем быстро исчез. Снова раздался свист. Элиас подал знак караульщице, которая, покачав головой, просвистела что-то в ответ. Элиас просигналил снова, более настойчиво. На этот раз последовал неохотный кивок. «Пошли», — произнес Элиас. «Куда?» — спросил Салих. «Ты задаешь много вопросов». — сказал Элиас. — Захвати кофиники. Салех пошел следом. Элиас надел свои гоглы и взял снаряжение. У него не было своей машины, но он мог воспользоваться теми, что принадлежали каравану. — Я посол, — сказал Элиас. — И поэтому я пойду. А ты мой друг, так что ты тоже пойдешь. — Да, я твой друг, — согласился Салех. — Элиас потянулся к полке с оружием, но остановился. «Думаю, оружие лучше не брать», — сказал он. «Эти ребята могут и обидеться». «Какие ребята?» — спросил Салих. «Вебстеры», — ответил Элиас. «Вебстеры?» Салих не знал, кто такие вебстеры. Странное словечко, не похоже на арабское. «Отшельники», — подсказал Элиас. «Пошли!» Они отошли от караван-сарая, и Салех понял, что ему и впрямь лучше. Ему было приятно находиться вдали от людей, с которыми за последние несколько недель приходилось делить каждую минуту. Приятно просто побыть одному, почувствовать вкус свободы. Всего лишь передышка, но в то же время и напоминание. Все изменилось. Путешествия кончились. За оазисом тянулась пустыня. Мальчики шли по сухим ваде. С обеих сторон возвышались утесы. Салих понимал, за ними наблюдают. Он услышал долетевшие издалека жуткие вои. И тут же ему ответили сотни других. Шакалы. Здесь, на Синайском полуострове, они скорее напоминали волков. Их крики эхом разносились по Вадии. Элиас шел быстро, но уверенно. Салих восхищался своим другом. Элиас помнил, кто он и где его место. Салих же больше не знал, кто он такой. Он везде был чужим. Дойдя до конца Вади, они увидели шакала. Он стоял с любопытством, рассматривая гостей. «Мы к Вебстеру!» — сказал ему Элиас. «Он у себя», — ответил шакал. Салих никогда раньше не слышал, чтобы шакал разговаривал. Он и не знал, что они могут это делать. Зверь уставился на него своими большими блестящими глазами. «Чего тебе?» — спросил он. Н «Ничего», — пробормотал Салих. Шакал начал спускаться по склону. Мальчики двинулись за ним. Внизу, в небольшой долине, стоял дом, вокруг которого возвышался белый забор из штакетника. За забором рос островок травы, орошаемый системами капельного полива. На красной черепичной крыше виднелся дымоход, а на белой двери большими черными буквами было написано «Вебстер». Салех подумал, что это странно, наткнуться на такой дом посреди пустыни. Когда они подошли ближе, дверь открылась, и вышел маленький, сутулый человечек. Он стоял на пороге и, моргая, смотрел на них. — Ближе не подходите, — сказал он. — Пожалуйста. Его голос звучал пронзительно и высоко. — Гости! сказал шакал. «Понял я», ответил Вебстер. Появились другие шакалы. Они уселись на песок и стали смотреть на мальчиков. «Мы с караваном», сказал Элиас. «Я знаю», сказал Вебстер. «Я тебя видел», он указал на Салиха. «Этот с тобой?» «Он бедуин», сказал Элиас. «Путешествует с нами». Из какого ты племени? спросил Вебстер. Абу Аллах, мы из Альтирабина ответил Салих. Абу Аллах? переспросил Вебстер. Я имел дело с вашим племенем раньше. Вы с призрачного побережья? Да удивленно ответил Салих. Этот мужчина выглядел странным. Как вы тут живете? Прошу прощения. «Как вы тут живете?» Вебстер пожал плечами. «Мне мало что нужно», — сказал он. «Я использую солнечную энергию и атмосферные генераторы воды, чтобы получать все, что могу, из пустыни. Мои друзья-шакалы бродят повсюду. У нас есть еда. А что еще будет нужно? Со временем принесет ветер». «Караваны» подсказал Салех. «Верно». «Вам здесь нравится?» спросил Салех. «Нравится?» Вебстер выглядел удивленным. «Я как-то не думал об этом. Общество людей мне чуждо. В моем доме есть все необходимое. Здесь спокойно. Я не желаю долго с вами говорить. Это крайне неприятно». «Вы пришли с товарами?» «Да», сказал Элиас. «Хорошо, хорошо». Вебстер взволнованно переступил с ноги на ногу. «Мне многое удалось откопать в здешних краях. Византийский горшок, полностью целый, за исключением ручки. Три римские монеты, одна золотая. Яйцевидный эмбриотех Сидорова, неактивный, но работающий». Э «Эмбрио что?» — спросил Салих. «Старая советская технология». — подсказал Элиас. — Для колонизации Марса. Теоретический эмбриотех может построить из окружающей ее материи все что угодно. Создать автономные места обитания. Его высаживали на планету, и как только он вылуплялся, вы просто поселялись внутри. Я не знал, что кто-то пытался использовать их здесь. — Их использовали на Марсе? — уточнил Салех. Его внезапно охватила ностальгия по первым дням марсианской колонизации. Должно быть, это было весьма волнительно. «Не совсем», — ответил Элиас, — «но для коллекционеров ценность есть». «Так точно», — поддержал его Вебстер. «У меня есть еще. Анубис, покажи». Шакал бесшумно удалился, но вскоре вернулся, с зажатым в зубах устройством, напоминающим птицу. Это был беспилотник, похожий на те, что напали на караван. Шакал бросил его на песок. «Помыслы недобрые», — сказал Анубис. «Как получилось, что ваши шакалы могут разговаривать?» — спросил Салих. «Шакалы не его», — ответил Анубис. «Что правда, то правда», — кивнул Вепстер. «Понятия не имею, откуда они взялись. Многие из них давно живут здесь. Иногда они рассказывают разные байки у костра. О давно забытых войнах и о людях, которые думали, что они станут хорошими солдатами». «Шакалы, не солдаты», — с отвращением произнес Анубис. «Дезертиры». «Вы не хотели драться?» Спросил Салих. Они заставляли нас говорить, ответил Шакал. Мы же говорим им. Да пошли вы! Он высунул язык. Остальные Шакалы разразились хохотом. Машины сражаются, сказал Анубис. Машины глупые. Не все машины сражались, задумавшись, поправил Вебстер. Многие из них тоже бежали с поля боя. «У тебя есть что-нибудь еще?» — спросил Элиас. «Эмбриотех — штука ценная», — повторил Вебстер. «А теперь мне пора идти. Дальше сами справитесь?» «Да». «Тогда всего хорошего». Он кивнул и исчез в доме. Салех посмотрел на пожавшего плечами Элиаса. «Вебстеры!» — сказал он. На этом знакомство кончилось. Они перевезли товары с фургона в дом Вебстеров. Салиху показалось, что это происходит не впервые. Они оставили запчасти и любимые консервы Вебстера, несколько странных бумажных книг, кое-какую одежду и другие вещи с далекого ИУ. Расчески, очки и мыло. Взамен они забрали беспилотник, Римские монеты, византийский горшок, в котором недоставало лишь ручки, и эмбриотех Сидорова — длинный, яйцевидный, довольно увесистый предмет, ничем не привлекательная, теплая на ощупь тусклая вещица. Мальчики погрузили его на один из великих ханов, служивший для перевозки грузов. Шакалы смотрели им вслед. Когда они начали выйти на луну, Салех оглянулся. Быть может, шакалы тоже хотели попасть туда же, куда и он. Салех не знал, чего они хотят и о чем мечтают. Возможно, они рассказывали об этом друг другу, сидя ночью у костра. Пока он смотрел, Вебстер вышел из дома и остановился на своем странном маленьком крылечке, наблюдая за удаляющимися караванщиками. Он был совершенно одинок и все же не казался одиноким. У него был странный дом и шакалы, и этот островок травы. Это было похоже на сон, и, возможно, для вебстеров это была единственная мечта. Затем караван-сарай покинул маленькую долину, и дом с его обитателем исчезли из поля зрения Салиха, и снова перед ним лежала пустыня.